Макаров. Было ощущение, что пещера не желала, чтобы ее откапывали. Каменная крошева из известняка плотно спрессовывалась в заваленном взрывом ходе, и бойцам приходилось долбить этот монолит кирками и ломами. Макаров сделал бы проще — пробурил шурф, заложил взрывчатку и смел направленным взрывом кусок холма вниз по склону. Но указание спикера было спущено недвусмысленное — откапывать вручную, избегая наносить пещере избыточный вред. Вот и рылись в этой норе второй день, постепенно углубляясь в землю и вытаскивая грунт на поверхность. Лагерь разбили тут же, у пещеры. Неизвестную трупу входа закидали грунтом. Нечего смущать бойцов. А скоро добрались и до погибших в пещере бандитов. Вернее, сначала до их сапог. Постепенно откопали пять трупов, раздавленных породой. А еще через сутки расчистили завал полностью. Но тел больше не обнаружили, что немало озадачило Макарова. Он сам видел, как в пещеру зашло восемь человек. Прошли дальше по открытому ходу и скоро откнулись в еще один завал, преграждающий путь дальше. Видимо, взрывная волна ушла вглубь пещеры, обваливая слабый свод в разных местах. Никаких следов на полу уже не просматривалось. Все было в щебне и пыли, как в обычной каменоломне. Дал команду Чудину выставить охранение у пещеры. Тела погрузили в подводу и отправились в Бугульму докладывать телеграфом о результатах. В Питере его доклад восприняли сухо, без ожидаемого интереса. Причина тому выяснилась тут же: пропала особая экспедиция, выдвинувшаяся под началом ТОФ Иванова за тумановским обозом. Вот это новости Шляхчич решил взять все без Макарова, значит. Понятное дело, что вместе с экспедицией пропал и сам туманов. Отряд из 15 человек выдвинулся из Бугульмы три дня назад. Должен был вернуться вчера, но как в воду канул. Конечно, времени прошло мало, всякое могло быть в дороге. Но с дисциплиной в таком серьезном ведомстве был полный порядок, и если было сказано, что на экспедицию дано двое суток, значит, будь добр выйти на связь в указанный срок и доложить. Подобный подход Макаров понимал, сам такой, непонятно было другое, куда выдвинулся ТОФ Иванов, то есть шляхтич. Пикер, недолго думая, уполномочил Макарова принять все меры для розыска пропавшего отряда. Подпись под приказом поставил человек серьезный, сам Боки. Макаров втайне был доволен, что обоз без него найти не смогли. Но где теперь искать экспедицию? В подчинении ему отвели все тот же отряд Чон, командир которого, Чудин, также был оповещен об этом по телеграфу личным указанием Бокия. Пока Чудин снаряжал гонца снимать охрану с пещеры, Людей катастрофически не хватало. Макаров провел опрос всех причастных к отправке особой экспедиции с целью выяснить, что кому известно о маршруте. Начал с Чеха и, как оказалось, правильно сделал. Тот без долгих разговоров повел его в свой кабинет, где на стене висела большая карта Бугульминского уезда. На ней небольшой меткой была обозначена Шишминская крепость. Как пояснил Чех, карту у него забирали для допроса Туманова, А когда вернули, то уже с этой пометкой, которой раньше не было. Больше никто ничего толком сказать не смог. И Макаров не стал тратить время впустую, приказал Чудину готовить отряд к движению и уже ночью двинулись в путь. Утром были в старой крепости, где три дня назад остановилась на отдых экспедиция. Комендант крепости, комиссованный по инвалидности бывший пехотный унтер, сумел показать лишь направление дальнейшего пути пропавшего отряда, и уверял, что краем уха расслышал название Акутема, о которой промеж себя негромко говорили старшие чины. Что за старшие чины, толком сказать не смог, путаясь и заикаясь, лишь пробормотал. Они за раз видны. Сверлись с картами. Выходило, что эта самая кутема была уже в Казанской губернии, примерно в 23 верстах западнее. Делать нечего. Немного отдохнули и двинулись дальше, попав по дороге в сильный снегопад. В Кутему вошли далеко за полдень. Ченовцы разыскали старосту и доставили к Макарову, разместившему штаб отряда на постоялом дворе, временно закрытом по причине отсутствия постояльцев. Перепуганный староста, сбиваясь и дрожа конечностями, доложил все, что знал. Был один отряд, более дюжинный человек. Третьего дня проехали по дороге в сторону Ибрайкина. Селения останавливались и не возвращались. Только по дороге и беда с ними вышла. Стреляли в той стороне. Никто не ходил и не смотрел, я всем запретил, ни нашего ума дела. Но с того дня воронье в той стороне вьется, значит точно беда. Дорога, что указал староста, была обычным проселком между соседними селами. За околицей он скоро терялся в лесном массиве, забирая в гору. Отряд, не мешкая, направился в указанном направлении и в верстах пяти от села наткнулся на место гибели экспедиции. Еще на подъезде в нос ударил густой трупный смрад, Между деревьев взвелась в небо, свистя крыльями на взмахах, огромная стая из истине черного воронья, недовольно гаркая, но спугнувших их людей. Ченовцы спешились и с застывшими лицами принялись обследовать место гибели своих товарищей. Брошенные лошади убитых бродили поблизости, цепляясь стременами и уздечками за деревья и кусты, поворачивая морды к людям, ржали, словно укоряя за запоздавшую помощь. Окровавленная одежда убитых была подмерзшей и снег укрывал их, словно белым саваном. Лишь следы лап и крыльев птиц до да жуткие дыры выклеванных глазниц. Один конь был убит. Его раздувшийся труп с вытянутыми параллельно земле ногами словно указывал копытами на присыпанное снегом изуродованное тело, лежавшее в придорожной канаве и прикрытое растерзанное в лохмотье шашечными ударами светлой Макаров вздрогнул, узнавая в убитом шляхтича. Недалеко лежал труп с развороченной выстрелом головой, которую почти до голого черепа успели обклевать птицы. И тут неожиданно для всех рука в бекеши шевельнулся, отчего в небо с громким карканьем взметнулась тучей воронье, бесстрашно рассевшаяся была на ветках деревьев. «Господи, жив!» Макаров подбежал к телу и с разбегу бухнулся на колени, подсовывая руку под окровавленный затылок лежавшего и второй нащупывая пульс на шее. Ничего не указывало на признаки жизни, кроме разве что ощущения теплоты ладонями. Чуть теплее было тело, чем мерзлая земля и свежий снег. Ко мне, готовьте носилки. Макаров осмотрел тело более внимательно. По беке множественные ровные разрезы рубящих и колящих ударов. Сквозь прорехи виднелись красные рубцы в запекшейся крови, но под самим телом крови и почти не было. Голова покоилась на широком овчинном воротнике. Лицо было спокойно, глаза закрыты, словно шляхтич крепко спал. Подбежавший отрядный врач раскрыл свою сумку и начал аккуратно накладывать тампоны и бинтовать раны, безжалостно распарывая одежду. Другие бойцы сооружали носилки из жердей, натягивали на них брезенты-шинели, крепили к седлам бесхозных лошадей, которых уже собирали в кучу. Подошел Чудин и, тронув Макарова за локоть, доложил. — Похоже на засаду, товарищ воен-спец, Стреляли с двух направлений, Он с тех позиций, скорее всего. Он махнул рукой по обе стороны дороги. Следов никаких нет, но по пулевым и положению трупов. Ясно, чуден. можешь не продолжать. Пойдем глянем вместе. Ничего конкретного не обнаружили. Снег действительно скрыл все возможные следы. Смогли лишь примерно установить места стрелков в засаде по надломленным веточкам для секторов обстрела, стрелянным гильзам, до примятых жухлой траве, укрытой теперь снегом. Получалось, в засаде было около десятка человек. Если успели сделать два прицельных залпа, то могли сразу положить весь отряд, без вариантов. А потом уже добили раненых. Кстати, а где труп Туманова? Все тела собрали в одно место для лучшего опознания. Пятеро были из комендатуры, их никто не знал. Зато своих узнавали сразу. Кукин, Пантелеев, Острягин. Пужиев, Раков. Чудин с потухшим голосом составлял список погибших. Десять человек в авангарде, плюс пятеро из комендатуры были замыкающие. Двое в центре. Точнее, один. Шляхтич не в счет. С разморженной головой, видимо, Бочаров. А Туманова нет. И тачанки с пулеметом нет. Тела не ограблены. Пропало только оружие. «Никакие выводы, полковник?» Сам себя спросил Макаров. «Пока никаких». Процедил сквозь зубы. Что? Не понял Чудин. Делаем так: товарища Иванова на носилке и срочно в ближайший госпиталь. Остальных на подводы в Кутему. Действуй. Слушаюсь. Ничего более продуктивного сейчас сделать не представлялось возможным. Организовать преследование после трех суток, кого и по каким следам? Глупо. А спасти Шляхтича архиважно. И поставленная задача в целом выполнена. Судьба экспедиции установлена. В Бугульму вернулись на следующие сутки. Шляхтича все это время везли с собой, но уже на реквизированной подводе, выстланной сеном и овчиной. Вкололи в вену морфий и домчали до госпиталя. Пока врачи принялись колдовать над раненым, Макаров доложился по телеграфу о выполнении задания. Само собой, результат был в целом негативным. Экспедиция пропала, главный преступник сбежал, Плюс был один. Сам Макаров к этому не причастен. Наоборот, нашел пропавший отряд в кратчайшие сроки. К его удивлению, Боки оказался достаточно информирован. и Следующим его поручением было установить, являлись ли найденные в пещере трупы бойцами отряда Туманова. Но с этим справиться было совсем легко. Пока врачи откачивали шляхчичу, который никак не желал приходить в себя, Макаров с отрядом Чон выехал в Новую Елань захватив с собой под воду, нагруженную телами извлеченных из пещеры бандитов. Чудин уже подробно докладывал ему о карательной экспедиции отряда в Елане, Сопоставить вытекающие один из другого факты большого ума не требовалось. Оставалось всего лишь зафиксировать результат. В Елане собрали жителей, все сразу опознали четверых, а пятый оказался с Кузайкина, чтобы удостовериться, проехали туда. Дома всех пятерых сожгли в тот же день, Их родственников пока искать не стали. Не было времени, успеется еще. Вернулись в Бугульму на следующие сутки, сразу доложившись в Питер. Шляхчич все еще был без сознания, и, как утверждал местный сколап, в глубокой коме. Из Питера пришло неожиданное распоряжение. Иванова срочно доставить в Самару, Макарову сопроводить его лично. Выехали немедленно. Доставил Шляхтича в лучшем виде, в отдельном санитарном вагоне, под постоянным наблюдением двух врачей. В Самаре их уже ожидал спецвагон со всем необходимым медицинским оборудованием и своими врачами. В него перегрузили раненого прямо на вокзале, и, не мешкая, вагон отправился на Москву, а оттуда — в Питер. Доктор, которому поручили опекать ценного пациента, сочал головой и всю дорогу удивлялся. Этот парень родился не в рубашке, а в тулупе. Только ран и какие, а жив. За три дня пути они сошлись с Макаровым поближе, гоняли чаи и баловались спиртом из врачебных запасов. На вопросы Макарова, как скоро очнется раненый и сможет ли вернуться в строй, доктор ответил так. Прогноз никто сейчас дать не в состоянии. Кома ему не страшна, защитная реакция организма, иначе и не выдержать такой разгром. Вы представьте себе, пробита легкая, задет кишечник, грудная клетка сломана, Череп треснут, кровопотеря, и он еще держится. Так что в сознание ему приходить рано. Доберемся до стационара. Там мы начнем приводить его в порядок. Нам бы довести. Довезли. Шляхчича сразу отправили в госпиталь, а Макарова пригласили на беседу. Разговор состоялся в здании Смольного. Макаров, давно не бывавший в городе своей молодости и оттого удивленный происшедшими в нем переменами, Настроился на долгие разбирательства и объяснения по факту гибели двух специальных агентов «Шляктича», но ошибся. «Глеб Иванович», — представился ему маложивая, выглядевший человек средних лет, и указал рукой на стул. «Прошу». Собеседник умело держал паузу, рассматривая Макарова, и, видимо, остался удовлетворен результатом. «Олег Александрович, о вас мне известно практически все. Я должным образом ценю те услуги?» которые вы в прошлом оказывали нашим людям. Вас я пригласил на разговор в связи с тем, что сейчас ваш статус стал иным. Из тайного сотрудника вы превратились в действующего, с чем вас и поздравляю». Макаров легким наклоном головы обозначил понимание произошедших с ним перемен. «Вам приходилось до сегодня контактировать с товарищем Ивановым, известного вам под другим именем. Но он временно выбыл из строя, И когда вернется, сказать сложно. Между тем дела не ждут, а вы волю случая оказались на острие событий, которые вызывают наше пристальное внимание. Макаров сохранял невозмутимость, хотя это давалось с трудом. Пристальное внимание спецслужб обычно не предвещает ничего хорошего. Начнем с отправной точки всего событийного ряда. Расскажите мне о Туманове. Предполагая, что это всего лишь отвлечение внимания от основной цели беседы, Макаров, тем не менее, подробно рассказал об обстоятельствах знакомства с Тумановым, его личностных качествах и послужном списке. Готовился уже к сложному разговору про обоз и груз, но собеседник сумел удивить следующим вопросом. «Меня интересует ваша оценка всего произошедшего в известной вам пещере. Понимаю, что вы, в отличие от вашего дальнего родственника, далеки от спелеологии» однако прошу вспомнить все подробности, даже те, которые кажутся вам незначительными. Пришлось заново начать пресать от печки, как говорится, рассказать о своем знакомстве с предметом от юношеских лет и перейти к практической части, умолчав о побуждающих к тому мотивах. Он ощущал полную осведомленность и понимание ситуации с собеседником. Его скорее настораживало, чем удивляло его безразличие к основной конве событий. Неужели он настолько равнодушен к материальному? Оказалось, что нет, не равнодушен. Внимательно выслушав подробный доклад Макарова от момента его первого спуска в пещеру и до окончания раскопок, он лишь заметил. «Как вы видите, приоритетной задачей сейчас является не обнаружение обоза. Этим мы продолжим заниматься параллельно. А особенность обнаруженной вами пещеры. Вы, Туманов, единственные живые тому свидетели. Иванов пока не в счет». Чтобы вам был понятен наш интерес, а вы привыкаете, что теперь вы в команде, скажу лишь, это нить к знаниям, которые принято называть тайными. Да, реальность диктует и навязывает нам необходимость решать другие, насущные задачи, но мы смотрим дальше, в будущее, и вам предстоит работать именно в этом направлении, не отвлекаясь на будничные проблемы. И необычный собеседник проинформировал, что Макарову предстоит стать слушателем специальных курсов, по окончанию которых он будет официально утвержден в должности специального представителя ВЧК. Курсы начинаются уже завтра. Слушателей там мало, поскольку тема не для широкого посвящения масс. Поэтому сегодня нужно решить все вопросы с оформлением, проживанием и довольствием, а затем приступать к своим новым обязанностям. Вопросы? Хм, как к вам обращаться? На всякий случай уточнил Макаров. «Как вы обращались к Иванову, когда стали военспецом?» «Шеф?» «Что ж, так и продолжайте. Теперь вашим шефом буду я». Курсы были организованы на территории монастыря в глухих новгородских лесах. Жили там же. Зря шеф хлопотал, решая вопрос с проживанием. Выделенная Макарову квартира на Невском все это время пустовала. Курсантов и в самом деле набралось немного. Восемь человек. Из них трое, как и Макаров, Бывший офицеры царской армии. Между собой общаться не возбранялось, но рекомендовалось больше времени отдавать самообразованию, для чего в трапезной монастыря была обустроена приличная библиотека. Там Макаров с удовольствием проводил все свободное время, его неожиданно увлекла тема. Лекции читали два человека, сменяя друг друга через день. Чем они занимались в миру и какое имели образование, было непонятно. Занятия были посвящены временным порталам, провалам в иное измерение, исчезновению или наоборот появлению людей, заявлявших о своей жизни в прошлом или будущем. Оказалось, что большинство таких мест, где происходят переходы, расположены в пещерах или в старых туннелях, иногда в шахтах и горных выработках. Называются такие места «ворота» или «дверь». Обычно у каждого места есть смотритель из числа посвященных. Известно о них издавна, но сами знания, позволяющие пользоваться такими порталами в полном объеме, утеряны или заблокированы для изучения. Лекторы привели несколько фактов случайных переходов и исчезновений современников, в некоторых случаях при свидетелях, но не было случая, чтобы человек вернулся в свое время после перехода, равно как не удалось обнаружить смотрителя или посвященного. Много времени было уделено изучению признаков таких мест и различных гипотез их появления. В целом, курсы были призваны сформировать команду специалистов, на первом этапе нацеленную на структурирование, классификацию и анализ поступающей в службу информации, для чего создавалась постоянная комиссия в штате выделенного спецуправления. Следующими этапами должны были стать обнаружение порталов, освоение и активное использование в интересах советского общества. Курсы завершились в середине декабря когда уже трещали лютые морозы, накрывшие просторы России той зимой. За это время за монастырскими стенами произошло много перемен. Восточный фронт откатился по Дуфу и Оренбург, и советские войска продолжали наращивать темп наступления. Макарову показали новый кабинет, обставленный красивой мебелью из маренного дуба, и на следующий же день отправили обратно в Бугульму. Как особо отметил шеф, Теперь Бугульма оказалась в глубоком тылу, что позволило спокойнее работать по новым направлениям и дорабатывать старые, имелся в виду обоз и сам Туманов. По пути ему было предписано наведаться в ВЧХ на Лубянку для завершающей беседы. А Шляхчич все еще находился в коме, приставленные к нему светила медицины разводили руками. Основные функции организма были восстановлены, проведены четыре сложнейшие операции — Прямых угроз жизни не наблюдалось, но возвращаться в сознание его организм не спешил.